«Прости меня», — обратился Публий к соседу, — «я слышал, тебя называли гнеем Невием. Мне хотелось бы узнать твое мнение о пьесе и игре актеров». «Разве это игра?» — воскликнул Невий. «Слышишь, как дрожит у Ахилла голос? Ты думаешь, от жалости к несчастному Приаму?» «От страха. Раб в маске Ахилла боится». Если публика будет недовольна представлением, его так отдерут, что он неделю сидеть не сможет. Однажды во время представления моей Федры публика так стала орать и свистеть, что Эдил приказал прервать пьесу. Тут же на глазах у зрителей ликторы сорвали с актеров одежды, в дело пошли розги. И это зрелище понравилось публике больше, чем сама пьеса. Зрители были в восторге. «Бей Федру! «В сыпь и Ипполиту!» — слышались возгласы. «Можно подумать, что свист розок для наших зрителей приятнее пения сирен». «Ты прав», — согласился Сцепион. «У римлян грубые вкусы. Из всех зрелищ им милее всего кулачный бой. Но театр Вити создан для того, чтобы воспитывать зрителей». Недаром греки назвали его «школой для взрослых». А я думаю, чтобы учить римлян, нужны трагедии и комедии из их жизни. Риму нужны свои поэты. «Откуда бы им здесь взяться?» — перебил Невий. «Вспомни об Аристофане. Какой только бранью не осыпал он стратега Клеона. А ведь комедии Аристофана писались и ставились при жизни Клеона». Стратег, каждому слову которого прислушивался народ, присутствовал на представлении всадников и узнавал себя в наглом кожевнике. Все Афины потешались над Клеоном. И что же? Аристофану отрубили голову? Бросили в тюрьму? Высекли розгами? Нет. Афинский народ присудил ему награду. Поэтому в Афинах были Аристофаны и Еврипиды, А Риму достаточно и Ливия Андронника. Но Рим имеет не одного Андронника, возразил Степион. У Рима есть и гней Невий. Римский народ любит его стихи о войне с пунами. С детства я помню твои строки. Они предпочитают пасть на этом месте, чем к землякам вернуться со стыдом и с рамом. Ведь это написано о римлянах, не о спартанцах. «Но что первая война по сравнению с этой? Когда же мы прочтем твою поэму о войне с Ганнибалом?» «Пусть об этой войне напишет мой внук». «Твой внук?» — удивился Публий. «А сколько ему лет?» «Три месяца. Он родился в тот день, когда меня припроводили в тюрьму. Что же он будет знать о Ганнибале и о войне с ним?» Да и римские полководцы будут известны ему лишь понаслышке. Вот и хорошо. О римской старине писать безопаснее. А еще лучше обратиться к греческим сюжетам и именам. Риму спокойнее, когда на сцене действуют пиргополиники и сосиклы, а не авлы и титы. Но и тут надо остерегаться, чтобы какой-нибудь римский Нобель не узнал себя в хвостливом воине. Ты советуешь писать о войне с Ганнибалом? Но что мне сказать о сципионе и Симпронии, выдавших свои поражения за победы? Публий густо покраснел. Приняв молчание и смущение юноши за отсутствие возражений, Невий продолжал. Да, Сцепионом и Симпронием не понравилась бы моя поэма, если бы я вздумал её написать. Ею, наверное, был бы больше доволен Ганнибал. Вот кто недурно играет свою роль. Впрочем, что я смог бы написать о самом Ганнибале? Что я знаю о нём? Не больше, чем каждый, кто здесь присутствует. Ребёнком он дал клятву быть вечным врагом Рима, и у него один глаз. Когда мы встретились... У него было два глаза, представь себе не чёрные, как у других пунов, а голубые, всклокоченные волосы, на теле под кольчугой гальский плащ. Но и я, пожалуй, знаю о Ганнибале не больше тебя. — Ты видел Ганнибала? — воскликнул поэт. — Публий Корнелий сципион -младший — раздался голос глашатая. Публий повернулся. «Прощай, меня зовут». «Ты сын консуляра?» — удивился Невий. «Какой же я осел? Никогда не отделаюсь от привычки откровенничать с людьми, не узнав их имени. Скажи мне, ты спас отца или это сделал его вольноотпущенник?» «Я», — ответил юноша, — «а войско спас мой отец».